Глава 11. Расположение. Вредное окружение. Уличный шум, грязь, плохая энергетика. Квартира в градостроительном смысле это лишь точка на карте. Независимо от отделочных материалов или количества комнат, она может стоить целое состояние или не иметь никакой ценности вообще. В одном и том же городе оценка в первую очередь складывается из расположения относительно хороших и плохих объектов. Например, если рядом пляж, то это хорошо, а если завод – плохо. Но иногда нужно смотреть на вещи шире. Покупаешь квартиру недалеко от реки и радуешься близости к набережной, где можно купаться и загорать. А выше, по течению, расположен завод, сбрасывающий в реку отходы тайно, разумеется. Это делает твой пляж не только непривлекательным, но и опасным. И пусть географически завод далеко, он всё равно влияет на жизнь в описанном районе. В истории есть случаи, когда собака была зарыта ещё глубже. В немецком городке Битерфельд Вольфен Долгие годы производили синтетический бензин, а затем краски. Земля на 120 м в глубину пропиталась химикатами так, что вода из крана текла тёмно-коричневого цвета в радиусе 50 км. Вряд ли продавцы квартир имеют хоть малейшее представление о том, откуда и какого качества воду снабжают твоё потенциальное жилище. Но это так плюс 1 к аргументам в пользу скидки. Для начала расскажу о вредных соседях во всех смыслах этого слова. Если вдруг выбираешь себе квартиру, проверь окружение на такие сюрпризы. Шум, детские учреждения, игровые площадки, стройки, стадионы, клубы, автомагистрали, кафе и прочее. Вредные выбросы в воздух, неприятный запах фабрики, очистные, стоянки, свалки, которые у нас часто просто поджигают. Если рядом частные участки или дачи, это может означать, что периодически там станут жечь листву, и ой, что они там только не будут жечь. Слишком яркий свет, освещение рекламных вывесок или фасадов, уличные фонари, которые горят всю ночь. Вибрации Был такой случай, сделали проект офисного здания в небольшом городке Н. В первый же день после сдачи в эксплуатацию оно начало дрожать. Людей эвакуировали, причину не поняли. На третий день такого дрожания выяснилось, что на расстоянии 500 м расположен испытательный цех самолётных двигателей. Это не единственное гражданское здание в округе, но остальное не трясёт. Уникальная комбинация расположения двух объектов относительно друг друга. После долгих исследований изменили конструкцию аэродинамической трубы в испытательном цеху, дрожание ушло. Полигон Лес со старыми бомбами В Мюнхене, городе, который во время Второй мировой войны почти сравняли с землёй, до сих пор попадаются авиабомбы. Критические зоны определяют по послевоенным аэроснимкам, где видны воронки. Но и это не даёт гарантий. В августе 2012 года во время выемки грунта для строительства здания в районе Швабинг была обнаружена такая бомба. Отцепили, взорвали, никто не погиб. Криминальный район Если поблизости есть геттообразные микрорайоны или прочие криминогенные образования, проси большую скидку. Тени от высоток или деревьев. Если смотришь квартиру в зимнее время, обрати внимание на пустые кроны перед окнами. Летом будет темно. Когда выбираешь квартиру летом и видишь рядом высотку, вроде бы не мешающую солнечному свету, имей в виду, что зимой падающие тени длиннее примерно на 25%, и возможно, из-за этой высотки твоя квартира всю зиму будет без солнца. Есть онлайн-калькуляторы, где можно посчитать фактическую длину тени, введя свои координаты, высоту объекта и время года. Ветер Как бы тебе ни оказаться в аэродинамической трубе. Современные микрорайоны имеют очень странную логику расположения зданий. Между ними образуются сквозняки, которые можно предупредить, организовав парки или ветрорезы. Но мы-то с тобой знаем, что этого в проекте не предусмотрено. Автомобильная развязка рядом, на которой будут скапливаться пробки. Жди липкой чёрной слизи на подоконниках. Хорошее окружение инфраструктура Посмотри, какие предприятия находятся в пешей доступности от твоего дома. Кто-то называет это предпринимательским климатом. Мне нравится радиус обслуживания. Хотя радиус это не совсем верное определение. Здесь значение имеет не фактическое расстояние по воздуху, а время в пути. Сейчас речь пойдёт о максимально ленивой и экономичной философии жизни. Чем больше объектов в пешей доступности, тем лучше. Важный момент. Насыщенная и разнообразная инфраструктура не только благоприятно отразится на бытовой привлекательности места, но и укрепит социальные связи между жильцами, а значит, повысит безопасность района. И наоборот. Ещё при бедной инфраструктуре тебе придётся пользоваться автомобилем. Психология общественного транспорта. Если до автобуса больше 5 минут ходьбы, то человек выберет метро или электричку, при том, что до них идти 10 минут, потому что они воспринимаются как более быстрые и прогнозируемые. Если до магазина 5 минут пешком, 500 м, большинство не поедет в дальний супермаркет специально. Если до парка 800 м, дети будут вдвое чаще туда ходить. Если школа далее 1200 м, их придётся отвозить туда на автомобиле, потому что дети в 15 раз больше подвержены риску попасть под машину, чем взрослые. В своей архитектурной практике я наткнулась на интересный факт. В российском градостроительстве, когда формируется пул предприятий для какого-то микрорайона, руководствуются разнообразием предложений. То есть если собственник желает сдать в аренду помещение, предпочтение он отдаст арендатору, предоставляющему услугу, которой ещё нет в округе, например, аптека, сравнивающуюся нише с относительно одинаковой покупательской популярностью и ценовым сегментом. Это хорошо для потребителя, потому что у него более разнообразное предложение, больше вероятности, что все его нужды будут покрыты. В Германии предпочтение отдадут арендатору с услугой, которая уже существует, потому что раз она там уже есть, то и согласование в соответствующих органах получить проще. И ставят вторую булочную рядом с уже функционирующей. А аптеки как не было, так и не будет. По мне логика странная, но спустя какое-то время я нашла пару аргументов в пользу бюрократического немецкого подхода. Высокая текучесть кадров это благо для сотрудников. Чем выше концентрация однородных услуг в районе, тем лучше предлагаемая рабочая сила и, как следствие, выше качество продукции. И ещё один эффект подсмотренный у маркетологов Coca-Cola. Когда стоит одна булочная, она продаёт, скажем, 100 булочек в день. Поэтому человек спрашивает себя: "Хочу ли я булочку?" когда стоят две булочные человек спрашивает себя какую булочку я хочу и обе продают по 200 булочек в день про связи про лишнее передвижение если всё что тебе нужно находится в шаговой доступности то знай что небеса тебя балуют У большинства не так. Люди вынуждены ездить на работу в институт, отвозить детей в школу каждый день, а потом ещё на секцию по тхэквондо и плаванию. Траекторию между твоим домом и важнейшими бытовыми объектами я называю связями. Это то, что хочется сократить, приблизить друг к другу, как части одного целого по глупости или иронии градостроителей, разбросанные по всему городу. Разумеется, они не могли знать, что тебе понадобится именно такой набор услуг, но стоило бы продумать этот момент, когда выбираешь себе место для жизни. Время до работы в идеале должно составлять не более 15 минут. Полчаса дороги в день достаточно для тех, кто любит помедитировать за рулём. 15 минут, неважно, пешком, на общественном транспорте или велосипеде. на велосипеде можно передвигаться в 3-4 раза быстрее. Он расширяет доступное пространство в 9-16 раз. Средний велосипедист теряет до 6 кг за первый год. Но ну, а что в реальности? Средний москвич едет на работу 1 час. То есть 2 часа в день, 10 часов в неделю, дополнительный рабочий день, 40 часов в месяц, дополнительная рабочая неделя, 480 часов в год это дополнительный 16-дневный отпуск, и в масштабе всей жизни это потерянные 3 года. Давай поиграем. Напиши на листочке, что бы тебе хотелось успеть за дополнительный час каждый день, а за дополнительный месяц в год, а за лишние 3 года жизни. Теперь посмотри на написанное. Это цена плохим связям, вернее, её часть. Мы же учли только время. Есть ещё денежные потери и самое неприятное пробочный стресс. Управление автомобилем в пробках негативно сказывается как на мозге, так и на организме в целом. В городе у водителей замечается выброс в кровь гормонов стресса. Чем интенсивнее движение, тем выше уровень адреналина и кортизола. После поездки на восстановление уходит не менее часа. Если в таком состоянии проводить много времени, ослабление иммунитета гарантировано. И не важно, водитель ты или пассажир, реакция одинакова. Сети. Само по себе наличие метро поблизости ещё не гарантирует быструю дорогу. По увеличение расстояния от центра города до продаваемого объекта на 1% приводит к снижению цены. То есть, в сравнении с квартирой, расположенной рядом с метро, такая же квартира на удалении 5, 10, 20, 30 минут пешком от метро дешевле соответственно на 2, 4, 8 и 12%. Если же до квартиры нужно добираться на общественном транспорте, то она дешевле на 2,5, 5, 10 и 15 20% это в твою копилку аргументов для получения скидки. Есть максимально беспощадные станции с несколькими рядами турникетов, сквозь которые пока пройдёшь, есть риск стать невежливым человеком. Если рядом есть автобусные остановки, это тоже не гарантия, маршруты периодически меняют.